Если вы хотите стать обеспеченным человеком, но при этом боитесь заходить в дорогие магазины, у вас ничего не получится. Если вы испытываете хоть малейшую неловкость в дорогом магазине, значит, вы не готовы себе позволить иметь дорогие вещи. Необходимо сначала свыкнуться с мыслью, что вы добьетесь своей цели – расширить свою зону комфорта. Внешнее намерение подразумевает решимость «иметь», другими словами, считать себя достойным и знать, что выбор за вами. Не верить, а именно знать. Те, кто стал звездой или миллионером, отличаются от вас не неспособностями, а только тем, что они позволили себе иметь то, что хотели. «Необходимо позволить себе иметь». Это состояние похоже на то, когда вы в первый раз поехали на двухколесном велосипеде. Сомнения, колебания и словопрения исчезли, а осталась одна бессловесная ясность – знание. Ощущение ясности без слов, знания без веры, уверенности без колебаний и есть состояние единства души и разума. В таком состоянии вы ощущаете свое единение с безмолвной силой, которая управляет Вселенной. Эта сила подхватывает вас и переносит в сектор, где исполняется то, в чем сошлись душа и разум. Каждый волен выбирать все, что ему угодно, но далеко не каждый верит, что это ему дозволено. В душе вы не верите, что ваша труднодостижимая мечта – это только вопрос вашего выбора. Позитивные слайды помогают включить невероятное в зону комфорта. Когда вы перестанете испытывать душевный дискомфорт от мысли, что вам доступна ваша мечта, сомнения отпадут, и вера превратится в знание. Душа придет в согласие с разумом и у вас появится решимость иметь. Душу убеждать в чем-либо бесполезно. Она ведь не рассуждает, а знает. Ее можно только приучить. Она должна привыкнуть к новой зоне комфорта. Для этого и нужны слайды. С помощью слайдов единство души и разума достигается постепенно. Эта крепость берется длительной осадой Создайте в голове слайд своей мечты И постоянно держите его в сознании Возвращайтесь к нарисованной картине снова и снова Прорабатывайте детали Рисуйте новые подробности Не смотрите на слайд как сторонний наблюдатель А погрузитесь в него и живите в нем Хотя бы виртуально Одергивайте себя всякий раз как будете пытаться представлять слайд в виде кинокартины на экране. Это малоэффективно. Вы должны мысленно проигрывать сцены, ощущая себя непосредственным участником, а не актером в зрительном зале, наблюдающим за своей игрой на экране. Чем бы вы ни занимались, воспроизводите в мыслях свой слайд постоянно. Вы можете думать о другом, но картина слайда должна служить фоном. Это должно войти в привычку. Слайд дает результаты только при длительном и систематическом воспроизведении. Активно интересуйтесь всем, что относится к предмету вашей мечты. Впускайте в себя всю необходимую информацию. Дайте ей возможность проникнуть в слой вашего мира. Впустите в себя все эти вещи Смотрите на них не как на что-то недосягаемое А как на то, что собираетесь вскоре купить Притворитесь хозяином этих вещей Поиграйте в разборчивого покупателя Только не высокомерного Впуская эти вещи в слой своего мира Вы постепенно настраиваетесь на линию жизни Где они Будут ваши Пусть вас не беспокоит, каким образом они станут вашими Если у вас будет решимость иметь Внешнее намерение без вашего ведома найдет способ, о котором вы и не подозреваете Если вас посещают хоть мимолетные чувства благоговения перед миром вашей мечты Гоните их прочь Это ваш мир и в нем нет ничего недоступного для вас. Мир вашей мечты должен быть радостный, но в то же время обыкновенный. Если вы имеете, для вас это обыкновенно, в порядке вещей. Чтобы настроиться на соответствующей линии жизни, вы должны чувствовать себя так, будто уже имеете. Это не самообман, потому что вы играете осознанно. Мечтатели смотрят на свои мечты, как на далекие звезды. Мечтатели, как правило, всерьез не претендуют на осуществление своей мечты. Им только кажется, что они очень хотят, чтобы она сбылась. Но в глубине души они либо не верят, что мечта может сбыться, либо не имеют намерения иметь и действовать. Если четко определить цель мечтателей, то это... Сам процесс мечтания не более того. Мечты не сбываются».